Глава 1. Хаос и божественная природа. Большая дружная семья. Начало. Как и большинство народов древности, греки обожествляли разнообразные природные явления, стихии, небесные тела. Свои божественные покровители были у грозы и ветра, моря и неба, солнца и луны. Каждое созвездие имело свою мифологическую историю, даже человеческие чувства и эмоции отождествлялись с тем или иным божеством. В Древней Греции верили в богов смеха и мести, печали и любви, ненависти и обмана. А еще там были сатиры, нимфы, гиганты, чудовища, циклопы. Мир древнегреческой мифологии невероятно пестрый, сложный и увлекательный. Но с чего все начиналось? Как обычно, с хаоса. Как говорят, описать хаос невозможно, но можно попытаться представить его. Причем это не просто какая-то выдумка древних мифотворцев. Теорию хаоса поддерживали даже серьезные древнегреческие философы. Например, Гесиод, 8-7 века до нашей эры. Он представлял хаос как некую бесформенную массу, которая в итоге породила космос и богов. В дословном переводе хаос означает бездна. Пропасть. Зияние. И вот эта жуткая пропасть в итоге породила все, что существует в мире. Если хотите, это такая древнегреческая теория Большого Взрыва. Первыми из хаоса родились ночь. Она получила имя Нюкта или Никта. Эреб – мрак. Гея – земля. И Уран – небо. В некоторых вариантах мифа утверждается, что небо было порождено землей. Подобных разночтений множество. Так как мифы развивались и видоизменялись с течением времени, мы излагаем самые популярные версии. Еще Тартар, бездна. Думаете, именно в Тартаре в итоге поселился Аид, повелитель царства мертвых? Нет, Тартар это еще страшнее и глубже. Туда отправлялись самых безнадежных преступников и самых страшных чудовищ, по мнению Верховного Божества, конечно. Но в то время, которое мы с вами сейчас обсуждаем, Верховное Божество еще не родилось на свет. Рождались в основном различные стихии и другие интересные персонажи, причем многие совершенно необъяснимым образом. Так от брака Нюкты и Эреба родились Эфир, воздух, он же свет, и Гемера, богиня, олицетворявшая свет ясного дня. Затем они родили Эроса, бога любви, и Гипноса, сон. Эресу приписывался, пожалуй, самый многочисленный комплект возможных родителей. Его часто считают также сыном Афродиты и Ареса, Афродиты и Гефеста и так далее. А потом что-то, видимо, пошло не так, и Эреп с Нюктой. Нарожали подряд Танатоса, бога смерти, Эриду, богиню раздора, Ириний, покровительниц мщения и прочий неприятный контингент. Гея тем временем породила горы и море. Это как-то само собой получилось. А потом уже в браке с Ураном 12 титанов, среди которых были Океан, Кронос, Время, Фемида, Правосудие, Мнемозина, Память, Рея. Обязанности последней были весьма смутными. Главная заслуга Реи в том, что она стала матерью всех главных олимпийских богов, в первую очередь, конечно, Зевса. Вам кажется странным, что гея родила множество детей от собственного то ли брата, то ли сына? Они – первое поколение богов, им можно. Кто такие титаны? Безошибочных примет, по которым мы можем отличить титанов от богов, в греческой мифологии не имеется. Более того, нет даже однозначного перевода слова «титан» на русский язык. Обычно предлагают что-то наподобие «земная твердь» или «пространство». Можно сказать, что это просто дети Геи и Урана, породившие многих богов нового поколения, из-за претензий на власть большей частью в итоге отправленной в Тартар. Напоследок Гея произвела на свет циклопов, это те самые симпатичные великаны-людоеды с одним глазом посреди лба, и гека-танхеров, великанов с пятьюдестью головами и руками. Счастливым отцом всей этой братьи тоже был вроде как Уран, но это не точно. Зачем они вообще понадобились? По одной из версий, только за тем, чтобы потом поучаствовать в общей свалке, когда Зевс начнет бороться за власть. Прожорливое время и победа Зевса. Обозрев свое многочисленное потомство, Уран пришел в ужас и приказал заточить большую его часть в недрах земли. Гея, которую такое решение не очень обрадовало, предложила детям поднять восстание против отца. Разношерстные потомки долго сомневались, но в итоге борьбу с Ураном возглавил самый младший — Кронос. Избавившись от папы весьма жестоким способом, он стал верховным божеством. Но, видимо, дурной характер в этой семье передавался по наследству. Сначала все шло неплохо. Кронос заключил брак с Рей и произвел на свет множество детишек, среди которых были Зевс, Аид, Гера, Посейдон. Знакомые имена? еще бы. Не только потому, что они входили в число главных богов и упоминаются в большинстве мифов, но и потому, что в наше время часть этих персонажей превратилась в героев фильмов и комиксов, а также компьютерных игр. Ну а тогда, тысячи лет назад, счастливого отца Кроноса все время что-то беспокоило. Легенды гласят, что вроде как его папа Уран, прежде чем уйти в небытие, предсказал сыну. «Сейчас ты лишил власти меня, а рано или поздно один из твоих потомков сделает то же самое с тобой». Практически у каждого древнегреческого бога есть римский аналог. Греческий Кронос, крон, соответствует римскому Сатурну. Кронос долго думал и в один прекрасный день приказал Рей: «Где там наши дети? Давай их всех сюда!» Супруга заподозрила неладное, но перечить мужу тогда было не принято, и она послушно привела всех отпрысков к отцу. А тот их просто проглотил. «Ну а что мне оставалось делать?» — оправдывался потом Кронос. «Власть — это штука такая, не хочется с ней расставаться». Рея в ужасе бежала на остров Крит, где в отдаленной пещере произвела на свет младшенького Зевса. Кормили его медом, который в пещеру приносили местные пчелы а также молоком, его давала божественная коза, Амалфея. О таком рационе младенец быстро рос и был здоровым, веселым, румяным, а еще любознательным, и довольно быстро Зевс узнал, по какой причине и как он оказался на острове, и почему его скрывают от всего света. Кстати, когда сын Кроноса был совсем еще маленьким и часто плакал, спутники Реи — куреты так называли духов покровителей растительных сил, специально гремели бубнами и ударяли копьями о щиты, чтобы заглушить младенческий рев и не дать отцу Кроносу отыскать сына. Повзрослев, а росли боги, конечно же, быстрее, чем простые смертные, Зевс явился к папе и потребовал вернуть обратно его братьев и сестер. И добился своего, то ли заставил выпить волшебное снадобье, то ли просто запугал. Кронос выплюнул обратно всех съеденных сыновей и дочерей, которые немедленно начали под предводительством Зевса войну против отца. Кроноса поддержали некоторые титаны. Будущий царь богов, который вместе со своими новообретенными братьями и сестрами избрал местом обитания гору Олимп, решил выпустить из недр земли циклопов и Танхеров. После этого дело пошло бодрее. Циклопы выковали Зевсу молнии, который он метал вместо копий и стрел, ну а гекотанхейры, которые не отличались умом и, соответственно, ничего ценного не производили, все же были серьезной силой. Как утверждают мифы, они швыряли в противников целые скалы, отрывая их от земной поверхности. И в итоге страшная война завершилась победой Зевса и его сторонников. А побежденных титанов он отправил в Тартар. Происходящее пыталась вмешаться Гея, обидевшись на своих детишек, она выпустила против Зевса стоглавого то ли змея, то ли дракона Тифона, которого специально для этого произвела на свет. Увидев это создание, большинство богов окаменели от ужаса. Как рассказывают мифы, от приближения Тифона закипала вода в морях и трескались от жара скалы. Но Зевс не испугался его, и, орудуя молниями и направляя на врага громовые тучи, расправился с чудовищем. Змей также был отправлен в Тартар, и когда он ворочается там, пытаясь выбраться на поверхность, происходит землетрясение. И наступили мир и благоденствие. Зевс, бог-громовержец, стал царем и повелителем богов и людей, получив власть над небом. Зевсу подвластны тучи и молнии, а еще он все видит, все знает и управляет всем происходящим во вселенной. Его жена – богиня Гера, покровительница брака и женщин-рожениц. Морями управляет брат Зевса, Посидон, со своей супругой Амфитритой. А подземное царство мертвых получил в управлении еще один брат, Аид. Это очень мрачный бог, даже родные братья и сестры стараются лишний раз не встречаться с ним. Женой Аида была богиня Персифона, благодаря печальной истории, которые появились времена года. Морские жители Амфитрита, жена Посейдона, была дочерью морского старца Нерея. Он почитался как бог спокойного моря, покровитель моряков и олицетворение мудрости. Его советами пользовались даже представители главной тройки – Зевс, Посейдон и Аид. У Нерея было 50, а по некоторым сведениям 100 дочерей Нереид – морских нимф. Времена года. История Персефоны. В числе самых почитаемых богинь Древней Греции была Диметра, покровительница природы, плодородия и земледелия. Именно она обучила людей обрабатывать землю, выращивать зерно, овощи и фрукты. Благодаря ей весной начинала пробуждаться земля, цвели сады, а летом и осенью созревал богатый урожай. И была у Диметры дочь, юная и прекрасная Персифона. Девушка весело проводила дни в компании подруг, собирая цветы и наслаждаясь солнцем. Однажды ее увидел Аид, повелитель царства мертвых, и, потрясенный красотой Персифоны, пожелал на ней жениться. Но Диметра и слышать не хотела о том, чтобы отдать свою любимую дочь в мрачное подземное царство мертвых. Тогда Аид обратился за помощью к Зевсу. Персифона была его дочерью. Повелитель богов вообще не отличался супружеской верностью, и детей от него имели едва ли не все богини, нимфы и смертные женщины Древней Греции. И громовержец пообещал брату поддержать его, что бы тот не сделал. И вот однажды, когда Персифона по своему обыкновению в прекрасный солнечный день отправилась на луг гулять и собирать цветы, она увидела неподалеку цветок необычайной красоты. Он был огромных размеров, отличался ярким светом и источал прелестный аромат. Девушка никогда не видела ничего подобного. Но как только она приблизилась к удивительному растению, в земле рядом с ним появилась огромная пропасть, и из нее вылетела черная колесница Аида, запряженная такими же черными, как ночь конями. Повелитель царства мертвых схватил Персифону и утащил ее в свои подземные владения. Диметра долго искала дочь, не понимая, куда она пропала. Богиня бродила по полям и лесам, выбегала на берег моря и заглядывала в прибрежные гроты. И в конце концов, отчаявшись, обратилась к богу Солнца, Гелиусу. Зная, что он все видит с небес, она решила спросить его, не видел ли он, куда подевалась Персифона. «Ее похитил Аид», — ответил солнечный бог. «А позволение на это он получил от своего брата Зевса. У древних римлян Персифона именовалась Прозерпиной и ей также считалась владычицей царства мертвых. Диметра знала, что противиться воле громовержца бесполезно, но и смириться с потерей дочери она не желала. Одевшись в темные одеяния в знак скорби, богиня отправилась скитаться по свету. Она больше не появлялась на Олимпе, не принимала участия в пирах и советах богов. И природа, покровительницей которой была Диметра, грустила вместе с ней. Засухли и облетели листья с деревьев, земля перестала приносить урожай, в городах и селениях начался голод, Пастбища пожелтели, трава поникла и смешалась с пылью, бесцельно бродили по полям отощавшие коровы и козы, ища себе пропитание. С высот Олимпа с тревогой смотрели на все это бессмертные боги. Даже Зевс, наблюдая за происходящим из-за облаков, возможно, впервые в жизни усомнился в правильности своих решений. Он несколько раз отправлял к Диметре посланников, передавая ей просьбы вернуться и не превращать свое горе в наказание для всего света. Но богиня неизменно отвечала отказом, говоря, «Зевс лишил меня дочери, не спросив моего позволения на ее брак с Аидом. Я не вернусь на Олимп, и пусть погибает все живое, мне все равно». Наконец повелитель богов решил призвать к себе Диметру и Аида. «Я верну тебе, дочь», — обратился громовержец к богине Плодородия. «А ты, Аид, отправь Персифону обратно на поверхность земли. Но все же лучше бы вам как-то договориться между собой». «Но Персифона уже стала моей женой», — ответил Аид. «И не так уж плохо ей живется в моем подземном царстве». «Не хочу договариваться», — мрачно заявила Диметра. «Либо я получаю дочь обратно, либо через несколько дней мир погибнет окончательно». И тогда Аид пошел на хитрость. Он отпустил Персефону к матери, но предварительно угостил ее зернышками волшебного граната, которые навсегда привязали к нему дочь Деметры. Отныне она, проведя некоторое время на земле со своей матерью, всегда и неизменно возвращалась к своему супругу. Когда Персифона возвращается к Деметре, богиня-мать радуется, природа радуется вместе с ней, и на земле наступает весна. Когда же молодой жене Аида приходит срок возвращаться в подземное царство, Диметра печалится, и природа горюет вместе с ней. Увидают цветы, высыхают травы, и наступает осень. Кстати, было и еще одно объяснение смены времен года. Как рождаются цветы У богини любви Афродиты был возлюбленный из смертных, юноша невероятной красоты по имени Адонис. Он был страстным охотником, дни напролет проводил в лесах и на горах, добывая разнообразных животных. Афродита страшно боялась за него и всегда просила, чтобы Адонис не вступал в единоборство с самыми опасными хищниками. Но однажды молодой охотник напал на след огромного кабана. Он забыл обо всем, забыл о просьбах Афродиты и начал преследовать опасное животное. Его собаки загнали кабана в заросли, но Адонис не успел пронзить его копьем. Свирепый зверь внезапно ловко развернулся и набросился на него. Кабан нанес юноше страшные раны своими клыками, и тот погиб. Большинство вариантов мифа называют Адониса сыном царя Кипра по имени Кенир. Последний был еще и жрецом Афродиты. Богиня долго разыскивала возлюбленного бродя по скалам и зарослям. Во время скитания она потеряла свои золотые сандалии и изранила ноги об острые камни и колючки. И там, где на земле, оказались капли ее крови, выросли прекрасные, невиданные до тех пор цветы, алые розы. И вот, наконец, богиня нашла тело погибшего Адониса. Душа его к тому времени уже была исторгнута из тела богом смерти и отправлена в царство мертвых. Не помня себя от горя, Афродита решила увековечить его память, и на месте, где кабан оборвал жизнь юноши, по воле богини вырос нежный и красивый цветок — Анимон. У него такие тонкие лепестки, что при малейшем ветре они начинают трепетать, как сердце влюбленного человека при виде предмета его обожания. Зевс, видя, как Афродита предается горю, решил позволить Адонису часть года проводить с ней на земле, а потом снова возвращаться в царство мертвых. И вот, когда юный охотник выходит из подземелья на свет, Афродита счастлива, вместе с ней радуется природа, и наступает весна. И именно в это время, ранней весной, начинают цвести анемоны. Ну, а когда Адонис уходит обратно во владение мрачного Аида, Афродита плачет, и вместе с ней мрачнеют от горя поля, леса и луга. Наступает осень. На земле и на небе дары Диониса, ошибка Гелиуса. Вообще, древние греки при помощи мифов очень интересным образом разъяснили едва ли не все явления природы, а также историю появления на свет всевозможных минералов и растений. Например, знаете ли вы, почему дельфины такие умные? Потому что когда-то они были людьми, а дело было так. Дионис, бог виноделия и веселья, однажды прогуливался по берегу моря. И надо же такому случиться, именно в этой уединенной бухте решили пришвартовать свой корабль морские пираты. Увидев на берегу юношу невероятной красоты, они решили захватить его в плен и потом продать за большие деньги на невольничьем рынке. Почему Дионис не разделался с пиратами сразу, как только они поймали его и начали заковывать в цепи? Скорее всего, просто хотел развлечься. И едва его затащили на корабль, там начали происходить странные вещи. Портай и мачты обвили свежие побеги хмеля, А ковы на руках потенциального раба обратились в цветочные гирлянды. А руль и весла украсили виноградные грозди. «Что-то подозрителен мне этот парнишка», — сказал один из самых осторожных и дальновидных пиратов. «Не бога ли часом мы поймали?» «Не переживай», — захохотали остальные. «Может быть, наоборот, нам его послали сами боги, чтобы мы могли немного подзаработать. А хмель виноград — это даже хорошо!» «Нам будет веселее плыть до невольничьего рынка!» Но тут пленный юноша внезапно обратился львом и начал гонять пиратов по палубе. А когда они, потеряв голову от ужаса, стали прыгать в воду, их страх усилился еще больше. Пираты почувствовали, что их руки обращаются в плавники, а лица вытягиваются, превращаясь в дельфиньи морды. Двойное рождение. Дионис был сыном Зевса и Семелы, дочери правителя города Фивы. Ревнивая Гера, которая всегда страдала из-за похождений своего супруга, способствовала ее гибели. Перед смертью Семела родила слабого маленького ребенка. Зевс зашил младенца в собственное бедро, чтобы тот дозрел, и в итоге Дионис родился на свет вторично из бедра своего отца. Он стал богом виноделия и обучил этому занятию тысячи людей. Дионис пощадил только того пирата, который предлагал всей команде оставить странного пленника в покое. Опираты, обращенные в дельфинов, с тех пор сопровождают корабли и выносят на берег утопающих. Уж очень они надеются, что кто-нибудь поможет им снова стать людьми. Еще с Дионисом была связана история появления золотых приисков. Однажды Богу вина оказал услугу фригийский царь Медас, и Дионис сказал ему, «Проси у меня, что хочешь, я выполню любую твою просьбу». У Медаса заблестели глаза. «Пожалуйста», — воскликнул он, — «сделай так, чтобы все, что попадает в мои руки, превращалось в золото». «Ты уверен?» — спросил Дионис. «Как бы ни пришлось тебе пожалеть о своем желании, подумай еще раз». «Тут и думать нечего», — ответил Медас. «Это будет самым лучшим для меня подарком». «Будь по-твоему», — вздохнул бог вина. Мидас помчался домой, и первое время был в полном восторге. Если он брал в руку цветок, тот становился золотым, не теряя своей красоты и изящества. Если срывал с дерева плод, тот также обращался в золотой слиток. Мидас обратил в золото всю посуду и всю мебель в своем дворце. Но вот когда он собрался пообедать, понял, что погорячился со своим желанием. Куски еды, которые он брал в руки, превращались в куски золота. Вино из кубков невозможно было пить, оно тоже стало расплавленным золотом. И через несколько дней Медас понял, что еще немного, и он погибнет от голода и жажды. Царь взмолился Дионису, прося избавить его от такого страшного дара. — А ведь я тебя предупреждал, — вздохнул Бог. — Ну да ладно, иди к реке Пактол и искупайся в ее водах. Твой дар перестанет действовать. Медас искупался в водах Пактола, и, о чудо, все, что он брал в руки, перестало обращаться в золото. А вот многие реки и ручьи с тех пор стали золотоносными. Медасу вообще не очень везло. Согласно одной из легенд, Аполлон, разгневавшись на него за несправедливое судейство в конкурсе игры на свирели, наградил царя остыными ушами. Своя история была связана и с каждым из небесных светил. Например, древние греки считали, что большинство из них разъезжают по небу на колесницах. В конце концов, в самой Греции узнать это был распространенный способ передвижения. Богиня ночи Нюкта запрягала в свою колесницу черных коней. Богиня луны Селена серебристо-белых быков. Кстати, почему свет луны такой печальный и приглушенный? Потому что богиня страдает от неразделенной любви к юноше по имени Эндимион. По легенде, он когда-то попросил у богов сделать его вечно молодым. А ты знаешь, что за любой дар и за любое желание нужно расплачиваться, ответили ему. Вечная молодость это очень солидный дар. Можем тебе предложить, например, уснуть навсегда, но зато во сне ты будешь вечно молодым и никогда не состаришься. Оригинал Эндимион согласился на это условие, и с тех пор он вечно юный и прекрасный, как бог спит в гроте на мягкой траве. А Селена, остановив ненадолго свою колесницу, любуется им, а потом продолжает свой медленный печальный путь по небу. Когда колесница Селены скрывается за горизонтом, в небеса взлетает на розовых крыльях Эос, богиня утренней зари. Она освещает небосвод и из серебряных кувшинов льет на землю капельки росы. А через несколько минут искры в этих капельках разгораются все ярче и ярче, потому как вдали уже появилась золотая, украшенная драгоценными камнями колесница Гелиуса, бога Солнца. Напуганные ярким сиянием, горохом сыплются с неба маленькие астры звездочки. Дети Эус и Титана Астрея. Вечером они снова вернутся на небосвод и будут освещать землю. А Гелиус тем временем величественно движется по небу, давая жизнь растениям, цветам, животным и человеку. Почтительно склоняются пред ним люди, благодарные за то, что солнечный бог согревает землю и делает ее плодородной. Только один раз Гелиус уступил свою колесницу в другие руки. И ни к чему хорошему это не привело. Был у Гелиоса сын от морской нимфы Климены по имени Фаэтон. И вот однажды над мальчиком стал насмехаться один из его старших родственников, отцом которого был Зепс. Врешь ты все, что твой отец бог солнца, сказал этот родственник. Кстати, звали его Эпов. «Если хочешь доказать мне, что ты сын Гелиуса, отправляйся к своему отцу и попроси его исполнить какое-нибудь твое желание». Пайтон, к сожалению, был еще слишком молод, чтобы не обращать внимания на такие выпады. Он отправился к Гелиусу и там, обливаясь слезами, упрашивал отца исполнить его желание, чтобы доказать наглому родственнику свое родство с Богом. «Конечно же», — воскликнул Гелиус, «проси, что хочешь». «Поклянись, отец!» что ты исполнишь мое желание», — попросил Фейтон, хватая Божественного Отца за руку. Елиус поклялся самыми нерушимыми клятвами и через мгновение пришел в ужас, потому как Фейтон попросил разрешить ему один разочек проехать по небу на солнечной колеснице. Бог солнца уговаривал своего отпрыска подумать еще раз, не заставлять его исполнять клятву. Ведь для неподготовленного мальчика такая поездка была равносильна самоубийству. Золотая колесница источала страшный жар, а свет от нее мог остыпить с непривычки не только человека, но и Бога. Добавок кони, которых запрягали в нее, отличались огромной силой и слушались только своего хозяина. Но Фаэтон не желал внимать голосу разума, и Гелиус, скрепя сердце, позволил сыну один раз проехать по небу вместо него. Нужно ли говорить, что поездка эта закончилась плохо? Кони перестали слушаться, поводив, а у мальчика не хватало сил призвать их к порядку. Колесница неслась, не разбирая дороги, то приближаясь к самой земле и заставляя кипеть воду в морях и реках, то, взмывая высоко в небо, во мрак, где Фаэтону грозили страшные созвездия — скорпион, лев и чудовищных размеров рак. В итоге мальчик сорвался с колесницы и разбился насмерть, а его сестры и мать, не помнившие себя от горя, были превращены богами в деревья, которые с тех пор вечно плачут смолиными слезами. Смола, падая в воды реки, в которую упал погибший файтон, превращается в янтарь. Колоссальный Гелиус. Знаменитый колосс Родосский, скульптура, которая в III веке до эры приветствовала корабли в гавани Родоса, изображала именно Гелиуса. Считается, что бог был создателем этого острова. Высота колосса, если верить древним источникам, составляла более 30 метров. Простояв около 50 лет, он был разрушен землетрясением. У греков было много легенд не только о природных силах и стихиях, но и о том, что нужно правильно формулировать желания и оценивать свои силы.